Глава 11. Испанская каравелла. Своеобразное жужжание зумера, вызов к радио телефону отвлек зоолога от его намерения. Едва ли Шон и Павлик настроили свои аппараты на требующуюся волну, как послышался возбуждённый голос Марата. Арсен Давидович, Арсен Давидович, товарищ лорд, отвечайте. Вы когда-нибудь ответите или нет? Да.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 «Тебе будет страшно интересно, Павлик!» Заолок и Павлик неслись почти лёжа в синей-зелёных сумерках, рассекаясь шлемами и плечами в воду и время от времени поглядывая на компас и глубомер. «Что этот чудак там нашёл? Как ты думаешь, Бича?» — спрашивал Заолок. «Ну что тебе стоит сказать, Марат? В чём там дело, а? Некогда, товарищ лорд!» ответил, задыхаясь от какой-то работы Мурат. Я тут пока раскопки делаю. Вот видите сами. Сейчас здесь будут сой и скворешне. Я их тоже вызвал. Внизу показалось дно, усеянное тёмными глыбами, густо заросшее морскими лилиями, морскими перьями, горгонями, известковыми водорослями или нулипорами и медленно незаметно для глаза повышающейся навстречу плавсам. Чтобы не налететь на скалы, пришлось перевести винт на 5 десятых, а потом на 2 десятых хода. Из зеленоватых густых сумерек показалась высокая мрачная скала, похожая на башню. Её тесно окружали несколько других, тонких, вытянутых со шпилями. "Здесь, наверное", сказал Заолок, лавируя среди глыб.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 В скафандре Марат был лишён возможности бороться с ним. Хахалок, как всегда в этих случаях, торчал с особо торжествующим, почти наглым видом. "Ну что тут у тебя? Показывай", нетерпеливо спросил заолок. Морские перья словно живые травы свои опахало, шевелились взволнованные движениями Марата. По их стволам и бородкам пробегали по розе зелёные и голубые искорки. то потухает, то вновь зажигаясь. Золотисто-бронзовые горгонии на высоких, тонких, как бичёвка, стеблях поднимали спиральной дорожкой штопора свои тончайшие и нежнейшие ответвления. Вездесущие морские ежи, морские звёзды, голотурии, афиуры, моллюски лежали, ползали по дну, карабкались по скалам под тёмным отвесным бокам того странного возвышения, возле которого стоял Марат. Несмотря на то, что возвышение сплошь обрасло известковыми водорослями или нулипорами, единственными из водорослей, способными развиваться даже в этих почти лишённых света глубинах, одного взгляда брошенного на него зоологом было достаточно, чтобы он закричал с восхищением и радостью. Корабль, испанская каравелла. Он бросился к этим останкам давно погибшего судна,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 не боясь ожогов, которые он неминуемо получил бы, если бы прикоснулся к ним голыми руками. Что за горячка, послышался вдруг густой голос скворешни. С ума вы тут посходили? Вместе с Цоем он опустился на дно рядом со всеми и некоторое время ждал ответа, оба с удивлением смотрели на своих друзей. Чего ты стоишь, Каланча? накинулся на скворешню, не прерывая работу Марат.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 Так что ж вы сразу не сказали, заторопился гигант. Корабль, корабль, какой корабль, не говорят. Он зажёг свой фонарь, вынул кортик, и работа закипела с удвоенной силой. Марат, поднимитесь на палубу, сказал Зовок. Может быть, там легче пройти во внутренние помещения. Впустив немного воздуха в свой заспинный мешок, Марат поднялся с грунт и скоро стал на юте. Однако работать там было совершенно невозможно. Ноги проваливались в груды обломков, заросших кораллами, нулипорами, наполненных разнообразными полипами и гвакожами, моллюсками. Всё же он попытался разобрать обломки, ища вход в капитанскую каюту, которая в каравеллах того времени всегда помещалась на юте возле руля. Внизу под кормой работал скворешня, посередине зоолог, а у носа Павлик. Корма а села прямо на одну из скал, окаймляющих поляну, и задралась кверху, а носом судно наполовину зарылось в грунт. Между форштевнем и скалами было метров пять свободного расстояния. Дальше гряда скал отходила в сторону, и слабо освещаемая его фонарями скрывалась в густом сумраке глубин. Павлик бросил туда взгляд».